Глава 11 А все-таки из башни открывается шикарный вид, думал я, рассматривая лежавший под моими ногами Дарвен. На месте покойного Тайлера я бы поставил сюда огромную кровать, чтобы видеть такое чудо каждое утро. «Она пришла!» – послышал избоку урчание Рамбаллака, чем-то напомнившее мне работу восьмицилиндрового движка старенького пикапа. Я посмотрел на окно, перед которым стоял гигант. Оно сейчас увеличивало картинку, поэтому было хорошо видно, как по ступенькам дворца, укутавшись в короткую шубку белого цвета, спускалась дочь покойного Драгара Тайлера как мы и предполагали ее сопровождало не более десятка барлейских латников а значит нашему плану не должны помешать пора или может ты передумал прорычал Рамбаллак и оскалил пасть психологии демонов я совсем не разбирался может он так шутит поэтому в ответ гигант получил легкую ухмылку от вида которой он почти по-человечески одобрительно хмыкнул. После этого Рамбаллак с легкостью поднял меня над головой, а окно напротив открылось. Ох, и силы же в нем было, если он смог справиться с моим весом одной рукой. А ведь он еще и принес с нижних этажей башни тяжелые латы, теперь практически полностью закрывавшие мое тело. Через секунду я оказался в разуме гора, кружившего над ночным городом. Прямо настоящий морпех будущего с личным тактическим дроном в небе. А потом меня швырнули вниз через открытое окно башни. Нет, не на мечи барлейцев, а чуть дальше, прямо в сторону приближавшейся хозяйки Дарвена. Притом довольно точно, как будто Рамбаллак был настоящим кватербеком, а я всего лишь обычным игровым мечом. По его словам, он бы и сам со мной прыгнул, Но защита башни просто разорвет демона на мелкие кусочки. А мне вот похоже было начихать на местную магию. Мое тело инстинктивно сжалось в комок, а все мышцы напряглись. Глаза горы же заметили лишь веревку, которая через несколько секунд резко натянулась. Последовал сильнейший рывок назад. Это Рамбалак остановил мой полет, чтобы снизить силу удара при падении. И уже через пару секунд раздался треск веток, когда, рухнув вертикально вниз, я пробил спиной кусты. Демон не обманул, Сильной боли не было. Правда, я хорошо почувствовал, как треснули ребра и хрустнул позвоночник. Тут же из носа хлынула кровь, а темная пелена опустилась на глаза. Однако длилось такое состояние считанные мгновение. Пелена почти сразу же пропала, а внутри моего тела словно поселилось иное существо. Такие ощущения появились от того, что сломанные кости почти мгновенно срослись. Вот оно, действие выпитой перед прыжком золотистой демонской крови. И скорейшая регенерация, лишь один из многочисленных плюсов, Это и довольно странный на вкус субстанции. В глазах гора больше не было нужды, поэтому я полностью вернулся в свое тело и вскочил на ноги. В свете луны блеснул вытянутый широкий нож, которым была обрезана ненужная веревка. Она упала на землю, а бывший полицейский бросился в сторону своей жертвы. И ведь там до сих пор ничего не поняли, хоть и остановились, услышав невдалеке подозрительный шум. Магия против меня не работала, а от глаз барлейцев поверх лад была надета одежда вайханских невидимок. Правда, теперь сильно порванная кустами. «Баргел, уводи Айланту!» – резко закричал один из латников, когда я вылетел на ведущую к ним дорожку. «Как же уведете? Держите карман шире!» Хотя немного странно, что мне удалось его понять. Говорил-то он по-барлейски, но пока не было времени на такие загадки, поэтому я на полной скорости врубился во вражеские ряды, отбросив двух передних мечников ударами бронированных кулаков в их щиты. А потом они всей толпой атаковали меня. Первый клинок, который должен был перерубить мою шею, я с легкостью поймал латной перчаткой, вырвал его и сильным ударом отправил в нокаут владельца оружия. Причем на толстом забрали его шлема, образовалась глубокая вмятина. Силу и реакцию кровь Ромбаллака в соединении с медальоном давала просто потрясающую. Сразу же отпрыгнул назад, и тут же два меча разрезали воздух в том месте, где я только что стоял. Через мгновение парировал очередной выпад и ударом ноги откинул неосмотрительно приблизившегося барлейца. Этому бедняге сильно не повезло. Отлетев от меня, он насквозь пробил кусты и сломал своим телом небольшое деревце. Мне же удалось схватить ближайшего воина и бросить его в остальных латников. Тот позбивал их с ног, как кегли, А у меня появилась столь нужная пауза. И я рванул, что есть мочи, огибая противников по дуге. Ведь сражаться с ними, пока цель убегала, было бы сущей глупостью. Кусты даже не перепрыгивал, а просто таранил их своим закованным в металл телом с нечеловеческой быстротой настигая убегавшую парочку. Так что от моего невидимого масхалата вскоре остались лишь жалкие ошметки. А жаль, хорошая штука была! В будущем могла и пригодиться. Где-то за спиной послышались крики опомнившихся телохранителей, но куда им по скорости до меня? Поэтому, пробив очередной кустарник, я зашел в спину убегавшим людям. Латник, услышав шум, моментально развернулся и бросился в атаку. Причем двигался он довольно быстро. «Будь такими же шустрыми остальные барлейцы, и мне пришлось бы намного тяжелее». Я уклонился от укола его клинка, тут же врезав ему ногой в живот. Однако, к моему большому удивлению, телохранитель смог уклониться, и моя нога выбила лишь оружие. Тут же глухой злобный рык вырвался из его горла, и через секунду он снес меня с ног. Мы покатились по заснеженной брусчатке, а драгоценные секунды неумолимо таяли, ведь Айланта уходила все дальше. Выставив ногу, я остановил наше катание по земле, резким рывком отвел руки противника в сторону и, откинув голову назад, резко опустил ее вниз. Наши шлемы столкнулись, как два авто на хайвее, а у меня даже не потемнело в глазах. Шлем слетел с головы противника, и стало понятно, что Барлейц был моего возраста. После удара он обмяк, словно отправился в глубокий нокаут. И тут мое тело где-то между правым плечом и шеей Пронзил сильнейший разряд тока. Я взревел от дикой боли, мгновенно встал и, развернувшись, схватил девушку в белой шубке за горло, а потом поднял ее над землей. Ладонью же левой руки нащупал клинок у своей правой ключицы и резким рывком вытернул его. Как же так получилось? Ведь не считал эту Айланту серьезным противником и поэтому упустил из виду. Она же не убежала, а словно профессиональный воин вонзила кинжал точно в щель между пластинами моего доспеха. Притом засадила длинное лезвие по самую рукоятку. Демон говорил про отличную регенерацию, но кровь почему-то продолжала заливать металл, выплескиваясь небольшим фонтанчиком. И предательская слабость, словно невидимый пресс, начала давить на плечи. До да меня дошло, что прямо сейчас я умираю. Вот и настали самые поганые секунды в моей жизни. Много раз в армии, гораздо меньше в полиции. Короче, и раньше были моменты, когда меня могли убить. Но в те времена такой адреналин даже нравился. Однако конечный итог игры со смертью, как оказалось, отдавал лишь горьким разочарованием. Неописуемая внутренняя боль в душе и даже какой-то дикий страх, который я никогда до этого не испытывал, заполнила весь мой разум. Тарский магический клинок. «Тут тебе не поможет даже кровь Рамбалака! Еле слышно прохрипела висящее в моей вытянутой руке Айланта, чем сколыхнуло во мне пламя дикой злобы. Пока она говорила, ее телохранитель неожиданно очнулся и бросился в атаку. Однако латник был уже не таким быстрым. Мне удалось всадить в его руку нож, потом схватить за шею и оторвать от земли, хоть и пришлось напрячься. Кровь продолжала заливать лапы, а вместе с ней исчезали и сверхъестественные силы. Ну что же, хотя бы заберу эту парочку с собой. Конечно, они не начинали первыми войну со мной, но уж очень сильно хотелось отомстить всем тайлерам. И их прислужникам за ту уродскую судебную систему, в жирнова которой меня затянула. Сука, как же жалко, что Зомбера нет. Убил бы эту альбиносную тварь без тени сомнения. И только я так подумал, как с барлейцем начали происходить странные вещи. Точнее, по моей левой руке, в которой он беспомощно болтался, делая безуспешные попытки вырваться. Потекло приятное тепло, а рану на плече словно начали заливать суперклеем. Не до конца понимая причины происходящего, я решил этих двоих пока не убивать. А в моем разуме поникшая стая демонов мгновенно воспрянула духом и устроила нереальную пирушку, от радости колотя во все барабаны. «Отпусти его! Он же умрет!» — с трудом прихрипела «Девушка, я помогу тебе, клянусь всеми темными богами!» Говоря это, она едва не расплакалась, словно маленький ребенок, А уже через мгновение по моей правой руке прокатилась новая волна теплоты. И если от Барлея целился ручеёк, то от Айланды настоящий горный поток. Кстати, этот латник всего за несколько секунд обмяк и даже не шевелился, Я разжал пальцы, сжимавшие его горло, и парень мешком упал у моих ног. Поняв, что рана за эти секунды полностью затянулась, быстро отпустил на ноги дочь погибшего лорда, позволив ей наконец-то нормально дышать. Девушка рухнула на колени около лежащего без сознания латника и положила руку на его лицо. Я же нагнулся и выдернул из плоти барлейца кинжал, поймав за это на себе ненавидящий взгляд Айланты. Но она промолчала и лишь второй рукой зажала открывшуюся рану, обильно запачкав при этом кровью свои длинные, как у пианистки, пальчики. Однако после того, как преисподняя заглянула мне в глаза, было как-то недогуманизма. Ведь оставалось всего лишь пара секунд до появления новой проблемы. Поэтому, присев за спиной Айланты, Я приставил кинжал к её тоненькой шее. «Думаю, мы оба хотим жить, поэтому давай договариваться. Мне нужны только две дочери моего друга, которых арестовал Замбер. Если заключим сделку, то наши пути разойдутся навсегда». И я еще не закончил говорить, как к месту схватки подоспели другие барлейцы. Правда, увидев заложницу, воины в нерешительности остановились. Они явно не знали, что им в такой ситуации делать. Но на меня уже накатывалась гигантская волна избежавших от башни лучников, которые словно цунами сминали перед собой кусты и очень быстро окружали нас со всех сторон. А там же хватало парней с огромными арбалетами, которых мне стоило опасаться больше всего. «Никому не стрелять!» — громко отдала приказ стоящее на коленях Хайланта, так и не убравшая обеих рук со своего лежащего на земле телохранителя. А теперь мы не спеша встаем и пойдем к башне. Проговорил я тоном, не терпящим никаких возражений. Сначала долечу его, или никакой сделки не будет. И запомни, что после моей смерти гвардия, пусти с потерями, но отправит тебя на тот свет. А она наглая, сидит с ножом у горла и ставит мне ультиматум. «Ладно, будь по-твоему». «Тогда лечи его, но только давай без глупостей». Так мы и сидели чуть ли не в обнимку, причем Айланта словно окаменела. Но она точно помогала парню, ведь тот даже застонал пару раз. Я же не забывал постоянно озираться, давая понять окружившей на столпе, что нахожусь на чеку. «Освободите дорогу, мы идем к башне». Наконец приказала Айланта, и после небольшой паузы поднялась вместе со мной с колен. Барлейцы подчинились приказу своей хозяйки, однако они всего лишь отступили на несколько метров назад, увеличив диаметр кольца и закружавших нас воинов. Так что если каким-то образом дочь лорда вырвется из моей хватки, то уже через пару секунд на меня навалится многочисленная злобная орава. Я прижал к себе Айланту так сильно, словно она была моей спасительной грелкой в лютый мороз. И мы не спеша начали свое движение в сторону башни точно посередине живого кольца из латников. В следующие несколько минут шла настоящая игра «Кто первый ошибётся?». Воины, словно подкрадывающиеся к добыче охотники, медленно шли по каше из грязного снега и еще не замерзшей земли, приноравливаясь к моему черепашьему темпу. Их руки сжимали эфесы обнаженных мечей, а глаза не смотрели никуда, кроме как на меня. Барлейцы чем-то напоминали мне стаю волков, окруживших в голодную зиму очень крупную, но довольно опасную дичь. И эти двуногие хищники лишь выжидали момент, когда их противник ошибется. Однако, несмотря на такую взрывоопасную обстановку, пусть и не слишком быстро, но мы все-таки смогли добраться почти до самой башни. Я даже готов был поставить на себя, если бы кто-то в этом захолустье принимал ставки. Но как обычно по закону подлости, в конце возникло небольшое препятствие, Хотя, надо признать, оно было чуть больше меня. Однако сути это не меняло. Нас остановили на самых последних метрах. Всем слушать мой приказ. Никого в башню не пропускать. Да чтоб тебя. Нужно было тебе ногу сломать, а лучше обе. Подумал я, когда увидел в нескольких метрах перед собой спасенного и телохранителя. А как оказалось, командира барлейцев. Вот же задница. А мы ведь почти дошли. Барлейцы даже создали коридор. Заступать за черту охранного периметра никто из них не хотел. И вот теперь прямо в посередине этого коридорчика стоял наш местный Бэтмен. Причем, несмотря на полученное лечение, его все-таки изрядно качало. Однако Барлейц все-таки умудрялся держать перед собой обнаженный меч. Упертый парень, ничего не скажешь, но тупой. За его спиной находился тот самый смертельный периметр. Мне достаточно было ринуться вперед и сбить Бертгела с ног, а там хлоп, и лишь кровавая лужица останется от нашего храбреца. Пример пёсика был еще свеж в моей памяти. В общем, технически ничего сложного, демонская кровь давала бешеную скорость, и даже живой щит у меня в руках есть. Вот только хреново знает, как на это отреагирует девушка. Ее ультиматум по поводу лечения нашего Бэтмена мне хорошо запомнился. Не у многих хватит духу спорить с тем, кто держит у твоего горла кинжал. А это смогла. Бергел, отойди в сторону. Тебе его в твоем состоянии не одолеть. Почему-то попросила, а не приказала дочь погибшего лорда. Но парень лишь отрицательно покачал головой. «Простите, Айланта, но не могу. До башни у нас еще есть возможность торговаться. Потом же он сделает с вами все, что захочет. Да и Дарвен нам без вас нет никакого смысла удерживать». «Бертгелл!» «Нет». «Проклятие! Они оба, похожи упертые бараны. Черт бы вас всех побрал!» «Я сказала всем назад!» — зло рыкнула девушка, увидев, как берлейцы стали сужать круг» гвардейцы подчинились и даже начали отступать. «Никого не пропускать к башне!» — повторил свой приказ Бертгелл, и воины в нерешительности остановились. Настал самый подходящий момент для решительных действий с моей стороны. Хотя стоило быть предельно внимательным. В такой неразберихе может все произойти. Тот же случайный выстрел перенервничавшего арбалетчика. Бертгел, слушай меня внимательно!» «Приведи к башне двух девушек из этого города. Возможно, они арестованы зомбером. И как только это сделаешь, то Айланта будет немедленно освобождена». Пока я говорил, моя рука проникла под шубку Шатенки, а ладонь начала сжимать одежду на ее талии. Она даже чуть повернула голову и с удивлением посмотрела на меня. Видно, не совсем понимала, зачем я это делаю. «Так не пойдет. Тебе больше нет доверия». Воин отрицательно покачал головой и чуть отвел в сторону меч. Ай! Вскрикнула Айланта, когда я подкинул ее в воздух прямо в объятия Пертгела. Парень меня не подвел и успел вовремя среагировать, поймав девушку на лету. Правда, при этом ему пришлось выронить свой меч, но даже оставь в оружие, это ему бы не сильно помогло. По моим латам несколько раз что-то сильно ударило и впилось в плоть, но я уже преодолел эти метры и врезал кулаком по шлему упертого барлейца, причем как раз в тот момент, когда его клинок со звоном упал на брусчатку. Бертгел еще падал, а я уже был за его спиной. Мгновенно пригнулся и принял бесчувственное тело на плечо. Одновременно левой рукой схватил почти упавшую на землю девушку за одежду и резко потянул к себе. Однако не рассчитал свою новую силищу, поэтому часть ее костюма под шубой разорвалась, как обычная бумага, а она все-таки грохнулась на брусчатку. На меня ринулась толпа гвардейцев, но без дочери лорда возвращаться нельзя, поэтому я сделал шаг к ней и подтянул к себе. Действуя быстро, случайно ухватился свои лапищей за обнаженную грудь. Эта дурочка даже вскрикнула от неожиданности однако мне удалось поплотнее прижать ее к себе и сделать несколько шагов назад. «Мы в защитном круге башни. Если хочешь жить, то лучше не дергайся», предупредил я, и она резко успокоилась. Смерть – такая штука, что люди сразу забывают про любые стеснения и неудобства. Все мои действия произошли в считанные секунды. Думаю, что только теперь барлейцы поняли, насколько быстрым оказался их враг. И, кстати, на меня уставилась куча арбалетов. Если начнете стрелять, то скину с плеч вашего бертгела. Тогда тряпочку на швабру наденьте и кровь вытрите, чтобы привести семье парня хоть что-то вместо тела. Ох ты! А мне удалось попасть в какую-то болевую точку. Воины, словно по команде, опустили арбалеты и начали переглядываться между собой. Я же, уверовав свою окончательную победу, начал пятиться назад. Двигался не спеша и очень аккуратно. Совсем не хотелось оступиться и грохнуться. Еще в башне Рамбалак объяснил, почему только на весу у меня получится принести девушку живой через защиту башни. А тут, кроме нее, еще приходится тянуть крупного парня в латах. Хотя пока кровь демона действовала, мне было плевать, сколько он весит. Главное, не поскользнуться тупо. Это был бы тот еще фейл. Шевер! громко крикнул я. Поначалу ничего не произошло, но потом за моей спиной очень медленно, видно, старик трясся от страха, начала открываться дверь в башню. Ладно, отец стали конечно, струсил, но хотя бы сделал то, что от него требовалось. Пятясь назад, я спокойно миновал опасный круг и оказался в коридоре. Еще пара секунд, и дверь передо мной захлопнулась. Теперь можно и вздохнуть спокойно. Первая часть плана выполнена. Латник, словно мешок с хламом, полетел на пол. Отказать себе в такой грубости я не смог». Парень чуть все не запорол. А вот Айланту пришлось аккуратно поставить на ноги. Все-таки мне с ней еще придется договариваться. Ох, и сверкали же в ее глазах молнии, когда она резко развернулась. Я же инстинктивно посмотрел на обнаженную грудь девушки. Опомнившись, Айланта сразу же запахнула свою белую шубку и снова чуть ли не прожгла во мне дыру своим взглядом. Видно, эту недотрогу в углу никогда не тискали, раз такая реакция на подобную мелочь. Ничего ведь непоправимого не произошло, раз кто-то увидел ее голые сиськи. Хотя нужно признать, смотрелись они очень даже ничего. Да и мордашка была красивая. Видно, покойный лорд в свое время женился на местной модели. Не удивлюсь, если безутешными вдовами я оставил целый гарем в замке. Вряд ли Драгар Тайлер отказывал себе в таких вещах. «А... арт арт как Как-то странно промямлил Шевер и поднял повыше масляную лампу, словно рассматривал меня. «Что?» «В тебя арбалетчики попали». «Не страшно», — ответил я. И, вспомнив про свои раны, нащупал первый болт в боку. Пока избавлялся от коротких металлических стержней, все-таки доспехи не выдержали, хотя и не дали болтам слишком глубоко проникнуть в тело. Девушка молча продолжала стоять и наблюдала за моими действиями. «Обидчивое, видно, — это плохо». В углу тихо застонал Бертгел. Продолжая доставать болты, я посмотрел на него. К моему большому удивлению — Айланта в этот раз не стала помогать своему главному телохранителю, а продолжала тренировать на мне свой злобный взгляд. И тут наше затянувшееся молчание нарушил Шевер. «Госпожа Айланта, примите мои искренние извинения. Очень жаль, что все так получилось, ведь я всегда верно служил Тайлером и никогда, повторяю, никогда не предавал интересы вашей семьи. Причем пролепетал он это, С видом раскаявшегося грешника. Что ж, старый хрен неисправим в своем хамелеонстве. Однако пока не до него. Хорошо хоть регенерация действовала. Создавалось впечатление, что я извлекаю не толстые металлические штыри, вошедшие вплоть на несколько сантиметров, а обычные швейные иголки. Шевер Ларок, владелец трактира возле Восточной Гавани? То ли спросила, то ли просто как факт подтвердила Айланта. «Да, госпожа, вы даже знаете, как зовут вашего несчастного слугу!» Пролепетал в ответ отец Стали и чуть не заплакал. «Вот тут ты уже переигрываешь!» Подумал я, аккуратно доставая следующий болт. «А это Артур, парень, попавший к нам из другого мира и ставший для меня родным сыном!» Мы с ним жертвы ужаснейшей ошибки со стороны Замбера Марвела. Поэтому, спасаясь от казни, вынуждены были только защищаться. Так что еще раз приношу вам глубочайшие извинения за нас обоих по поводу всего, что произошло. Но клянусь вам, это не наша вина. Шатенка перевела на меня уже не такой злобный взгляд, а потом снова посмотрела на старика. Мне докладывала вас Замбер. Он утверждал, что вы члены преступной организации под названием «Круг» и шпионы Вайхена. В последнем, как я вижу, он точно ошибся. Но что вам от меня нужно? Зачем было сначала выручать из-за подня Атара, а потом устраивать засаду? В это время по каменному полу как раз покатился очередной окровавленный болт. И, потянувшись за последним, я решил ответить. Причем, в отличие от лепита Шевера, в моем тоне не было никакой лести. Затем, что в этом городе человеческая жизнь ни тайлерами, ни их прислужниками не ценится. А законы то еще дерьмо. Поэтому лучше договариваться тогда, когда на чаше весов будет лежать и ваша жизнь». «Артур, прошу тебя проявить уважение, господи Айланти, она нам ничего плохого не сделала!» Испуганно промямлил Шевер. «Пусть вернет Талис хелой и она заслужит мое уважение». Странно слышать слова про ценность жизни от члена круга. «А вы при убийстве людей тоже пользуетесь какими-нибудь законами?» С какой-то презрительной улыбкой на лице ответила девушка. «Для вас, может, мои слова и кажутся странными». Но такому меня научили родители. А насчет круга так это не ко мне. В это сборище меня случайно один раз судьба забросила. Таких преступников в своем мире я ловил и надолго отправлял в тюрьму. Чего и вам советую. Даже так. Айланта ухмыльнулась и посмотрел на Шевера. А тот лишь нервно сглотнул. Тут уж и очнувшийся Берктел, хоть и с трудом, но начал подниматься на ноги. Девушка посмотрела на него и сделала знак рукой, который мог трактоваться, как приказ оставаться на месте. А потом она снова уставилась на меня. И теперь в ее взгляде читалась готовность к переговорам. «Тогда давай договариваться. Мы с Берктейлом в обмен на жизнь тех девушек». «Договоримся, но только наверху. И предупреди своего телохранителя, чтоб по дороге ничего не выкинул», – ответил я и взял ее за локоть. Кто его знает, какие тут есть потайные ходы?